266. Бороться, бороться, бороться с собой и со всем, что дается, жизнью для преодоления, и побеждать. Симфония жизни складывается из узора духа, ткущегося из постоянных побед. В себя побеждает победитель осужденный, а потом уже мир. Ошибочно думать, что надо кого-то и как-то вовне побеждать. Но в себе, победивший другого. его побеждает и вне. И нечего пенять на людей против идущих, лучше пенять на себя, что сил не хватило возрасти духом на них и преодолеть их в себе. Разве спаситель боролся с сатаною? Нет. Но в себе он преодолел все. И когда тот проходил, спаситель сказал, вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего. В себе победил владыка, идущий зло на него. Так и вы, другие, учитесь не с людьми бороться и против идти, но в себе преодолевать их энергии, устремленные к вам.